Ненавидя всяческие ограничения и предписания, и не только из недоверия к моей памяти, но также и потому, что всё это слишком надуманно и искусственно. А военным людям к лицу простота. Хватит ли с меня того, что я дал себе обещание никогда больше не выступать в почтенных собраниях? Если же читать свою речь по написанному, то помимо того, что этот способ просто чудовищен, он вдобавок крайне не выгоден всякому, кто благодаря своим данным мог бы кое-чего достигнуть и при помощи жестов. Еще меньше могу я рассчитывать в настоящее время на собственную находчивость. Моя мысль тяжела на подъем и лишена гибкости.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 симу последующему. Отсюда легко может возникнуть кое-какое нарушение хронологии. Но мои побасенки размещаются как придётся, и не всегда в зависимости от своего возраста. Во-вторых, если дело идёт обо мне, я боюсь потерять при обмене. А мой ум не всегда шагает вперёд. Иногда он бредёт и в спять.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 порой человеческой жизни но наше движение скорее движение пьяницы шаткое вальке несуразное как раскачивание отростеньки колеблюмой по прихоти ветра антиох с великой горячностью превозносил академию однако он же на сорости лет примкнул к стану её врагов за какими из этих двух антиохов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 предоставлено прожить ещё один век, он и тогда бы неизменно проявлял склонность